«Ломаться кафе», то есть «Убийца кофе». Порка мизерия», буквально «Проклятая нищета». «Манифико», это «Великолепный». Рикамбиаре. «Отблагодарить, отплатить, ответить услугой на услугу». 12 слов, помогающих понять итальянскую культуру. «У меня тут 10 русских, их нужно отвезти в центр города, а я тебя послезавтра позову на ужин в ресторан». Рассказывают Ольга Гуревич Здравствуй, Бим. и Ксения Евнилович. «Здравствуй, Бом. Вот и снова мы вдвоем. Мы, мы так можем каждый день». Каждый день. Bello Белло» – «красивый». Это итальянское слово знакомо даже тем, кто не говорит по-итальянски. «Чао, Белло» – «привет, красотка» – в зависимости от контекста и интонации может служить и обычным дружеским приветствием, и раздражающей попыткой познакомиться на улице. В итальянском, в отличие от других языков, слово «красивый» обозначает не только то, что радует глаз – Именно этим прилагательным, а не «buono» – «хороший» итальянцы пользуются, чтобы похвалить погоду, книгу, спектакль, фильм и многое другое. «Bello» может относиться не только к внешности человека, но и к его внутренним качествам. «E una bella persona» – это значит «он хороший человек». Наверное, не случайно итальянцы, люди, выросшие и живущие среди Немыслимо красивой природы и архитектуры, склонны многое оценивать эстетически. Бель-Паэзе, раздельная или даже слитно, по-итальянски это не абстрактная красивая страна, а распространенный способ назвать Италию. И именно так про Италию говорил Данте. Si Прекрасный край, где раздается си «si» в переводе лазинского. Ну, у Петрарки, кстати, тоже есть. «Иль марчер кон дэ «Прекрасная страна, от ты пэнин А сегодня порой это выражение можно услышать в тех же контекстах, в которых мы говорим... Ну, вот в этой стране вечно что-нибудь не так. Итальянцы порой тоже используют выражение «бель поэзе» с горькой иронией, и в особенности, когда речь заходит об итальянской политике или коррупции. «Белло» – вообще такое универсальное понятие, что может служить усилителем буквально ко всему, даже, например, к слову «ничего». «Умбель неньте» – это еще немножко более «ничего», чем «просто ничего». «Аумбельпо» – это значит «порядочно», не так уж и мало, кстати. Компанилизму. Компанилизму плохо переводится. Вообще, это приверженный собственный колокольне, с которой не только всё виднее, но всё вообще гораздо лучше – Как известно, Италия до 1861 года не была единой страной, и на протяжении всей её истории отдельные её области или города переходили в разные руки и друг с другом непрерывно сражались. Поэтому точкой отсчёта для самоидентичности итальянца была не Италия, не какая-то область или регион, а его родной населённый пункт, а иногда даже часть этого населённого пункта, где была сосредоточена вся его жизнь. А разные части городов и сами города строились вокруг площади с церковью и колокольней. Колокольня называлась Кампаниле. В этом месте можно было быть уверены, что все говорят на одном языке, и все примерно одинаковые, все свои – Отсюда вековое соперничество между разными районами в городках, между соседними городами и даже войны. И мы это можем видеть и в литературе. Мы видим, с каким сарказмом Данте описывает пизанцев, а сам Данте был из Флоренции, как триестинцы говорят о фриуланцах, как сиенцы пишут о флорентийцах и так далее. Есть легенда, что само слово компанилизм произошло из истории колокольни в местечке Сан-Дженнаро-Везувиано под Неаполем. До аж 1980 какого-то года на одной из стен, на восточной стене этой колокольни, не было часов, чтобы жители соседней деревни Пальмы-Компании не могли посмотреть и определить время по этим часам. Есть и другая версия возникновения этого термина. Это соперничество городка Сан-Панкрацио и соседнего городка Лучиньяно. В Сан-Панкрацио была колокольня с четырьмя колоколами, а в Лучиньяно была маленькая колокольня с тремя колоколами. И жители Лучиньяно очень страдали. И тогда в какой-то момент священник местный в начале 20 века Дон Визибелли заложил и построил огромную, высокую и непропорциональную для такой маленькой деревни 30-метровую колокольню и повесил на ней четвёртый колокол. Теперь у них тоже было четыре колокола, и их было слышно дальше, чем колокола в сан панкрацию Есть районы, где колокольни и их разная форма служат также для определения местности. Совсем до недавнего времени ещё я это хорошо помню, в Эмилии, где земля совершенно плоская и часто туман, когда человек ездит на автомобиле или на лошади, он мог узнавать, где находится, исключительно по форме колокольни, которая подсвечивалась. И поэтому все колокольни в этом краю разные. Ты видишь колокольню, ты понимаешь, где ты находишься. В Объединённой Италии с этим распространённым явлением компанилизму, как убеждённой, что только в моём родном городе всё хорошо, стараются бороться, потому что отсюда происходит непотизм, разнообразная коррупция, все хотят помогать своим землякам. И слово это имеет оттенок негативный. Но явление победить всё равно невозможно. В молодости я часто бывала в гостях у друзей, в крошечной деревеньке в итальянском регионе Молизе, там, например, рассказывали, что борьба с соседним городком доходит до того, что соседний городок находится по другую сторону холма от этой деревеньки. Деревенька называется Монте-Рудуни. Так вот, соседи на вершине холма вешают белье, чтобы в Монте-Рудуни позже вставало солнце. А сами жители Монте-Рудуни спрашивали у меня всерьез, И где тебе больше нравится, в Риме или в Монте-Рудуни? Какой из двух городов ты предпочитаешь? А там, может быть, тысячи или полторы тысячи жителей всего в Монте-Рудуни. И местные жители помнят, что еще относительно недавно помнили, служба в церкви не начиналась, пока на службу не приходил потомок местного феодала, который управлял этой областью. То есть все эти воспоминания о том, что они были отдельным городом, Со своим замком, своим правителем, своими стенами еще были живы. Аперичена аперитив заменяющий ужин. Еда играет огромную роль в итальянской культуре. Мы все это хорошо знаем. И И за это тоже любим Италию и итальянцев. Но все, что связано с едой, регулируется правилами. Итальянцы едят строго по расписанию. Завтрак перед работой ⁇ это кофе и что-нибудь сладкое. Всегда, только сладкое. Обед сразу после полудня, ужин около 8. А на юге Италии, особенно летом, позже в 9 или даже в 10 вечера, когда спадет жара. Человек, зашедший в гости в неположенное время, в большинстве случаев, может рассчитывать только на кофе. А кухни и ресторанов в промежутке между обедом и ужином, ну, остаются открытыми только в самых туристических местах. Аперитивом называют поход в бар где-то с 6 до 8, когда к бокалу вина или коктейлю тебе бесплатно дают еще и блюдца с орешками, чипсами или оливками, ну, то есть небольшую закуску. Но в последние годы эта традиция видоизменяется. «Аперичена» – это слово происходит от двух слов «аперитиво» и «чена» – ужин. Это революционная мода, которая возникла в начале 2000-х на севере и постепенно набирает обороты по всей стране, особенно среди молодежи. «Аперичена» – это куда более плотная еда, чем традиционный аперитив, и, по сути, заменяет ужин. Впрочем, от ужина апперичена отличается тем, что начинается раньше и состоит из закусок. Маленьких пицц, сэндвичей и так далее, которые чаще всего едят руками. Молодые люди очень полюбили этот неологизм апперичена и широко им пользуются. Но у пожилых людей и блюстителей традиции это новое явление иногда вызывает недовольство. Надо сказать, что опереченная не только начинается раньше, но часто и заканчивается позже, потому что съесть этих пиц, бутербродов и прочих закусок под э, большое количество просека можно довольно много. Я помню, однажды мы пошли с моими студентами в Балоне в студенческий квартал. Наша опереченная закончилась далеко за полночь. Амадцакафе, то есть убийца кофе. Амадцакафе это тоже сложное слово, как и состоит из двух слов. Амацаре убивать и кафе кофе, то есть убийца кофе. Это алкоголь, который буквально должен убить кофе. Потому что итальянцы считают, что алкоголь убивает кофе, точнее, смягчает горькую ноту напитка и ослабевает действие кофеина. Поэтому они могут пить кофе когда угодно, даже после ужина. К тому же сочетание кофе и крепкого, а лучше горького ликёра способствует хорошему пищеварению. Поэтому амадца-кафе подаётся после кофе, завершающего каждую трапезу. Это может быть стаканчик граппы, или самбуки, или лимончелло, или горького ликёра на травах. И часто его наливают прямо в ту чашку, из которой только что выпили кофе. Например, в Виченце эта традиция называется Резентин ополаскивание чашки. Вообще отношение итальянцев с кофе – это отдельная история. В знаменитом мультике «Бруно Буцетта про итальянский характер есть даже такой сюжет, где европейцы приходят и просят кофе, кофе, кофе, кофе, а итальянцы приходят на огромной скорости, просят тысячу разных разновидностей кофе каждому свою. Вообще итальянцы считают, что кофе самый правильный в Италии, и пить его умеют только они. Приезжавшие к нам в университет итальянские студенты из Неаполя привозили с собой не только кимбо свой кофе, не только свою кофеварку гейзерную, мока, без которой вообще итальянцы жить не могут, но привозили с собой также бутылки воды из неаполитанского водопровода, потому что иначе кофе у них получался неправильный. Итальянцы пьют кофе в любое время дня и в разных вариациях. Но, конечно, выбор должен подчиняться некоторым правилам. Капучино, например, пьют утром, а если хочется выпить его после обеда, то нужно попросить мароккино. Это будет тот же самый кофе, но в стеклянном стаканчике, и пить его утром совершенно не обязательно. После еды пьют либо «Кафе нормале», то есть то, что мы называем эспрессо, либо кафе корретто, подправленный кофе. Подправляют кофе обычно граппой или коньяком, или ещё каким-нибудь алкоголем. Подправленный кофе пьют, когда болит голова или человек себя чувствует не очень хорошо. До определённого времени считалось, что женщина не может сама себе заказывать подправленный кофе. Поэтому я не раз видела, особенно в маленьких городах, Как мы, приходившие в бар, говорили, «Очень болит голова». И говорили, тогда надо подправить. А если после обеда хочется выпить капучино, но нельзя, чтобы сойти за своего, можно ещё заказать кафе Макьято. Это будет как капучино, только маленький. Эспрессо с небольшим количеством молочной пены. Есть ещё и такой вариант. Вообще существует шкала от кофе до молока во всех разведениях. Кафе... Просто кофе. Кафе макиато кофе и немножечко молока. Кафе латте – примерно пополам, но кофе немножко больше. Латте кафе – в обратную сторону. Латте макиато молоко и немножко кофе. Латте – это просто молоко, а не то, что вы подумали. Начать можно даже не с кафе, потому что бывает ещё ристретто. Это то же самое, что эспрессо, только в него. На такое же количество кофе налили в два раза меньше воды. А после кафе, то есть эспрессо, можно разместить кафе лунго. Его тоже подадут в маленькой чашечке, и кофе будет ровно столько же, а воды в два раза больше. Надо заметить, что сейчас все чаще про очень длинный кофе говорят, что он американский. А вот на севере Италии его до сих пор называют немецкий. Кафе Тедеско или кафе Американо. Рикамбиаре. Отблагодарить, отплатить, ответить услугой на услугу. Глагол «рекамбьяре» не всегда просто перевести на русский язык. Он может относиться к улыбке. «Рекамбьяре льсорризо» – значит «ответить улыбкой на улыбку». К походу в гости. «Рекамбьяре ла визита» – нанести ответный визит. «Помощи» или «оказанному одолжению». «рикамбьяре ла кортези» – ответить любезностью на любезность. Глагол «рикамбьяре» можно употребить, если речь идет о поздравлениях, приглашениях в гости и даже обидных словах. Я поцелую. Тоже верно. Также говорят про взаимную дружбу, любовь или ненависть. Итальянцы не любят оставаться в долгу и стараются сравнять счет как можно быстрее. Человеку, воспитанному в нашей культуре, бывает не просто привыкнуть к прямолинейному и незамедлительному выражению благодарности, принятому в Италии. Например, вы помогли кому-нибудь с переводом, с редактированием текста и в ответ немедленно получайте в подарок шарфик. Одна моя знакомая итальянская старушка обзванивала своих подруг и говорила: "У меня тут 10 русских, их нужно отвезти в центр города, а я тебя послезавтра позову на ужин в ресторан". Magnifico. Великолепный. «Манифико» — это «великолепный». Не в значении «великолепный закат» или «великолепное одеяние». Оно может быть использовано как титулатура Лоренцо Медичи, Лоренцо великолепного, Лоренцо иль Манифико. Но ещё это обращение. Обращение к конкретному персонажу, к ректору, ректору любого университета — Причём так обращаются к ректору в формальных и парадных ситуациях до сих пор, даже вот сейчас, в XXI веке. Неуважаемый, недостопочтенный, нелюбезный, а великолепный ректор. Надо сказать, что в последние десятилетия итальянский язык стремительно опрощается. Все со всеми переходят на «ты». Даже люди преклонного возраста через две Фразы сразу предлагают тебе перейти на «ты». Но любовь и внимание к титулам всё равно остаётся в коллективном итальянском сознании, на дверных табличках, на письмах, на телеграммах. И в документах всё равно написано, что здесь проживает не просто какой-то человек, а инженер, что письмо отсылается адвокату или счетоводу. «Ты заканчиваешь университет», только первую степень, ты уже «дотторе» или докторесса. Если ты преподаешь в средней школе, то ты уже «профессоре» или «профессоресса». А в начальной школе или в детском саду «маэстро» или «маэстро» тоже хорошо звучит. Если ты посылаешь письмо профессору, то оно обязательно начинается «выдающийся профессор». «Простой человек, он просто любезный сеньор». Всякая компания, которую мы пишем, она значительная. Не говоря уже о депутатах, все они достойные. Если человека наградили медалью или орденом, то мы обращаемся к нему кавальере. Кавалер, то есть рыцарь. Бывает, что спрашиваешь, тут живет сеньор Росси, а тебе говорят, нет, сеньор Росси тут не живет, тут живет адвокат Росси. Или по телефону говоришь, здравствуйте, вы такой-то? А тебе говорят, нет, я кавалер такой-то. И сейчас, когда все стремятся говорить друг другу, то и сочетание этой простоты и этой парадной титулатуры иногда бывает очень забавно. Ну, итальянцы нередко сами над этим смеются. В фильме про фантоцци, такая серия комедий, как раз это высмеивалось, да, что человек, у него было сразу очень много разных титулов аввокату, инженера, кавальеры и так далее. При этом вопрос часто риторический «Знаешь ли ты, кто я такой?» в этом смысле становится особенно актуальным. Папабеле. Вероятный победитель, фаворит, в первом значении кардинал, имеющий шансы быть избранным Папой Римским. Это смешное прилагательное вошло во многие языки и в русский тоже. Есть даже такая статья в Википедии. Причем в ней папабель выступает в роли существительного. Церковные политологи использовали его довольно активно, особенно в этом веке. Ведь за прошедшие несколько лет папу избирали уже дважды. В 2005 году, после смерти Иоанна Павла II, и в 2013 году после отречения и ухода на покой папы Бенедикта XVI. И за этими выборами следил весь мир. В итальянском языке слово «папабеле» используется далеко не только по отношению к кардиналам, стремящимся стать папой. Так говорят и про политиков перед выборами, и про футболистов, обсуждая возможный трансфер. И даже про города, борющиеся за право принять у себя Олимпиаду, Или этап велогонки Джиро Диталия. Кого бы где ни выбирали, какой бы конкурс ни проходил. Что мисс Италия, что на занятие вакантного места в какой-нибудь компании. Более или менее везде можно услышать вопрос: Экиель Папабеле? Ну и кого могут выбрать? Тринаричуто. Человек, у которого три насдрив носу. Это не генетическая мутация и не последствия какой-то сложной отоларингологической операции. Человек с тремя ноздрями в носу – это тот, кто следует прежде всего указаниям партии, а не своей совести. Слово это появилось вслед за картинкой. В пылу послевоенной политической борьбы в середине 40-х годов миланская сатирическая газета «Кандидо» начала два раза в неделю публиковать картинки, на которых сатирически изображённые коммунисты были всегда с тремя ноздрями. И главный редактор этой газеты говорил, что третья ноздря нужна для того, чтобы через неё собственные мозги вынимать, а партийные директивы закачивать в голову человека». Вообще, после окончания фашистского режима первые выборы были очень напряженными, потому что страна должна была выбрать свой путь. И тогда всерьез опасались, что Италия может стать 16-й республикой Советского Союза. Коммунистическая партия Италии была не только огромная и очень сильная, она славилась своей железной дисциплиной и действительно идеологизацией своих членов. Надо сказать, что со временем слово «тренаричуто» оторвалось от коммунистов. И сейчас так называют всех тех, кто особенно уперт в своей пропаганде. Это слово периодически появляется в политическом дискурсе, даже сегодня. И надо сказать, что один из крупнейших итальянских писателей незадолго до своей смерти, несколько лет тому назад, а другом итальянском писателе сказал, что он был антикоммуниста тринаричуто, то есть уже трехноздревым антикоммунистом и некоммунистом. Так оно поменяло своё значение политическое, но качественное значение осталось, и слово прижилось. Скажем честно, это не самое распространённое слово в итальянском языке, и есть немало итальянцев, которым придётся воспользоваться словарём для того, чтобы понять, о чём идёт речь. Но, тем не менее, оно существует. В словарях мы его можем найти. Ну, надо сказать, что в политической речи оно появляется с завидной регулярностью. Совсем недавно его использовал президент Итальянской республики. Но речь идёт про широкие слои населения, и это, тем не менее, довольно редкое слово. Но оно есть, и это уже само по себе замечательно и удивительно. Еще одно Редкое слово, пришедшее из политической лексики, но очень интересное и по-своему хорошо описывающее характер некоторой части итальянского народа. Это «куалюнквиста» — человек, находящийся в состоянии политической апатии. Тот, кто думает, что от него уже ничего не зависит, и сделать ему ничего невозможно. Этот термин очень любят использовать в политических дискуссиях. И перевести его довольно трудно. «Куалюнкуиста» вошло в речь не только итальянцев. Его заимствовали и в разные другие языки. И пытаются его описать именно как апатию. А на самом деле всё началось с того, что в середине 40-х годов один итальянский комик Гульельмо Джаннини основал газету «Л'uomo qualunque» – «Человек какой-то, просто человек, обычный человек». Потом эта газета превратилась в политическую партию, движение и целый фронт. Идеология Джаннини и его последователей была в общем, недовольстве, в отрицании того, что происходит. Они были недовольны всеми существующими политическими силами, действиями какой бы то ни было власти, и вообще необходимостью задумываться о том, как страна должна развиваться. Это было такое движение рассерженных горожан, у которых позитивной программы не было, а была только негативная. И в определенный период оно было очень популярно. На протяжении дальнейшей итальянской истории это движение всё время возрождается в разных видах. Ну, например, современное движение «Пять звёзд», которое тоже основал итальянский комик. Видимо, это такая традиция. Беппе Грилло. И некоторые из его программных положений они очень похожи на установки исторических куалинкуиста. Одинокая старушка, чудуковатая старая дева, которая кормит и подбирает бездомных кошек. Рядом с римским аббатством «Трех фонтанов» На месте смерти апостола Павла несколько лет назад Готтаре – это множественное число от слова гатара, построили целый город для бродячих кошек, и на каждое Рождество приносят туда украшенную елку и подарки. Это типично римское явление, но и общеитальянское тоже. Гаттара очень редко можно услышать это слово в мужском роде «готтаро» – обычно имеет в итальянском языке отрицательную или ироническую окраску – и используется в одном ряду со словами «ведьма», «старая дева» и так далее. И итальянские феминистки очень его не любят, ведь словом «гаттара» практически всегда называют только «женщин», и недаром существует политкорректный аналог, политкорректное название для того же понятия Гатофило Это просто кошатник, любитель кошек, не специфическое для итальянского языка явление. Слово «гаттара» можно услышать в любой части Италии, но родом оно из Рима, и это не случайно. Бродячие кошки издавна облюбовали древнеримские развалины. И сейчас из самых туристических мест, например, из Колизея или Римского форума, их выселили. Зато расположенная неподалеку площадь Торре-Аргентина, место убийства Юлия Цезаря, стала официально признанной кошачьей колонией. Одной из многих, но самой прославленной в Италии. Заботящиеся о кошках волонтеры даже на своем официальном сайте с вызовом называют себя именно Гаттаре и гордятся тем, что жившая неподалеку великая итальянская актриса Анна Маньяни была одной из них. Есть фотография Анна Маньяни с кошками. И все же в массовом сознании укоренился стереотип – что Гаттара – вздорная, неопрятная, часто сумасшедшая старуха, которая кошек любит больше, чем людей. Существует мнение, что отрицательная коннотация слова «Гаттара» в итальянском языке объясняется социальными проблемами, которые приводят к распространению этого явления. В первую очередь растущим числом одиноких стариков, ведь все больше молодых людей уезжает учиться и работать далеко от дома. Не добавляют симпатии к «Гаттаре» и последствия их деятельности. Остатки кошачьей еды в парках, на улицах итальянских городов, которые привлекают мышей, крыс и даже диких кабанов. Надо сказать, что чем дальше слово «гаттара» существует, тем больше оно становится и полемически позитивным, и человек про себя уже гордостью говорит «Соно Гаттара, я люблю кошек». И «соно Гаттару» теперь в мужском роде слышится тоже всё чаще. «Кошатник». «Мериджаре» – одно из множества возможных названий после обеденного сна. «Мериджаре» – это не просто сон. «Мериджаре» – это способность отдыхать в тени и прохладе деревьев в саду на свежем воздухе. Это не самый употребительный глагол. Итальянцы его знают благодаря замечательному стихотворению «Эудженио Монтале» «Мериджаре паллидо и ассорто». Существует несколько его переводов на русский язык. «Погрузиться в сад, ища прохлады» — Солонович. «Пережидая полдень» — Антонина Калинина. «Полудничать в саду, изнемогая» — Ольга Трубина и Белуси. И все эти переводы раскрывают разные составляющие значения этого ёмкого глагола: отдыхать на природе, томиться от жары, долгие наполненные стрекотом цикад, полуденные часы, проводить время в одиночестве. Вот все это вместе отличает действие мэриджаре от простого. «пизолино», которое «дрёмка в кресле», или даже «абьёкко» – замечательное тоже итальянское слово, которое значит «неудержимое засыпание после плотного обеда». «Мериджаре» – это процесс неспешный, глубокий, медитативный, невозможный в душной комнате или, скажем, в офисе. Он требует густой тени дерева, цикад – podragivющего раскалённого летнего воздуха Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto ascoltar tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli frusci di serpi nelle crepe del suolo o sulla vecchia spiar le file di rosse formiche corra si rompono ed ora si a sommo di minuscole biche Возможно, словом «мериджаре» не относится к самым часто употребимым в итальянском языке, но его итальянцы знают все, хотя бы потому, что Монтале проходит в школе. «Орка мизерия» – буквально «проклятая нищета». Что же это может значить? Это странное на первый взгляд восклицание, выражающее досаду, раздражение и многое другое, которое очень часто встречается в итальянской речи, не что иное, как эфемизм для грубого ругательства, богохульства, по-итальянски бестемья. «bestemmia». «Bestemmia» устроены так. На первом месте бранное слово, эпитет порка буквально «свинья», «свиная» в данном случае «тождественен проклятию» а на втором месте имя Бога или Мадонны. Порка мизерия» говорят, чтобы выразиться и одновременно не оскорбить религиозные чувства окружающих. Вообще ругаются итальянцы много, и это не считается чем-то предусудительным. Слова, сопоставимые по смыслу с русским матом, в итальянском языке в значительной степени десемантизированы, и никто не удивляется – когда слышат их не только на улице или в компании друзей, но и с экранов телевизоров, и в парламенте. А вот «Бестемье» — это совсем другое дело. Это набор ругательств, оскорбляющих Бога, Деву Марию и святых. И они не только осуждаются, но и считаются административным правонарушением. За их употребление в общественном месте можно получить штраф от 51 до 309 евро, а может быть, сейчас уже и больше надо проверить. А до 1999 -го года это считалось уголовным преступлением. За «Бестембье» отстраняют от эфира участников реалити-шоу, телеведущих, дисквалифицируют футболистов. Несколько лет назад это случилось с двумя игроками. С Франческо Маньянелли из команды «Сасуоло» и Маттео Скоцарелло из «Пармы». Провинившиеся нередко оправдываются и говорят, что не имели в виду ничего плохого – и что в их родных краях все так говорят. Кстати, особенно этим славится Тоскана. Надо сказать, что в Тоскане и в Эмилии есть даже своего рода культ. Они гордятся тем, как они красиво умеют. Но мы не будем вам рассказывать. Во-первых, мы не из Тосканы. А во-вторых, соблюдаем законы. Другие ругательства по-итальянски называются плохими словами. Паролаче. И вот их уже готовы говорить все. Над материалом работали Редактор Анна Красильщик Звукорежиссер Камиль Шеймарданов Выпускающий редактор Екатерина Тарасова Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Академи